Глава тринадцатая. Изольда Мстиславна схватилась за сердце, как только я выложил ей весь свой план. «Нет, это уму непостижимо», — пробормотала она. «Как так можно?» «Вы можете все, Изольда Мстиславна», — доверительно сказал я, и улыбнулся одной из самых своих располагающих улыбок. Фу, «Ты наглец, муля!» — возмущенно фыркнула она и сердито добавила. «Я не буду этим заниматься. Уходи! Уходи сейчас же!» «Я не уйду, пока вы не поможете уговорить Ивана Григорьевича», настойчиво ответил я. И в этот момент дверь распахнулась, и в коридоре появился сам Большаков. Он был в несвежей рубашке, с по-домашнему закатными рукавами без галстука, волосы склокочены, а на подбородке начала пробиваться щетина. Весь вид его был недобрым. «О чем нужно уговорить Ивана Григорьевича?» спросил он, и то он его не предвещал ничего хорошего. Обнаружив за дверью меня, он моментально побогролел «Бубнов». «Где ты был весь день? Почему не выполнил мое указание? Я тебе что, твою мать, велел сделать?» И он принялся орать на меня, совсем не подбирая выражений. Я стоял и молча слушал. Изольда Мстиславовна вся аж побелела и продолжала держаться за сердце. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. «А это что еще такое?» Вдруг осекся башаков и вытаращился на горшок с экзотическим цветком черной летущей мыши в руках у секретаря. «А это взятка?» — ответил я простодушным голосом. — Я хотел через Изольду Мстиславовну уговорить вас. — Что? На было страшно смотреть, и он опять принялся орать. Лицо Изольды Мстиславовны приняло в зеленоватый оттенок и пошло пятнами. Когда Бышаков чуть иссяк и начал повторяться по третьему кругу, я сказал миролюбивым голосом. — Иван Григорьевич, не надо так кричать. Вы пугаете Изольду Мстиславовну, а ведь она здесь вообще ни при чем. От такой моей наглости или же от того, что я молвил это совершенно спокойным тоном, глаза у Большакова чуть не вылезли из орбит. Он сейчас напоминал выброшенный на берег рыбу. Вот только мне было совсем не смешно, потому что именно в эту минуту решалось все. Поэтому я сказал, я хотел уговорить Изольду Мстиславовну, чтобы она убедила вас пойти прямо сегодня с утра к Сталину и доложить советско-югославский проект как идею Комитета по делам искусств СССР. Большаков побагровел еще сильнее, уши его запылали. «Я же кому сказал отдать все Александрову? Ты покинул рабочее место самовольно. К тебе домой приходили люди из института философии. Так ты им что, не отдал?» На него сейчас было страшно смотреть. Изольда Мстиславовна взглянула на него, что-то слабо пискнула и унеслась обратно в кабинет. А я остался лицом к лицу с бушующим торнадо. Большаков орал, брызгая слюной, а я стоял, смотрел и понимал, что на этом все. Точка. Судя по его позиции, ничего у меня не вышло. И я только что потерпел самое сокрушительное в обеих жизнях поражение. Возможно, оно будет стоить мне свободы или даже жизни. Так что терять мне было уже нечего. Поэтому я опять сказал, конечно, не отдал. С чего это я должен свой труд, свою идею отдавать непонятно кому? — Да кто ты такой? — вызверился Большаков. — Да ты хоть понимаешь утконос недоделанный, что ты натворил? Да ты нас всех под монастырь только что подвел. Да ты... И он опять завелся. А я понял, что все, что я до этого делал, ушло на смарку. Потому в сердцах выпалил. «Да, цветок летучей мыши мотивация не самая лучшая. Надо было Раневскую лучше взять». От таких моих слов Большаков сбился, как-то сдавленно охнул и вдруг как заржет. Вот да, реально, как конь заржал. Он стоял и смеялся так, что аж слезы на глазах выступили. Изольда Мстиславовна, которая выбежала в коридор со стаканом чего-то крайне вонючего, вроде как валерьянки, изумленно уставилась на меня. «Что происходит?» Я пожал плечами и кивнул на Большакова. «Иван Григорьевич выражает скепсис по поводу успеха советско-югославского проекта». <смех> Большаков, отсмеявшись, принялся вытирать выступившие на глазах слезы. «А мы с Изольдой Мстиславовной стояли и ждали, пока большой босс придет в себя». Она держала стакан с валерьянкой, а я горшок с цветком летучей мыши, больше напоминающим не цветок, а гигантского гипертрофированного таракана. «Где документы?» – смеявшись, буркнул Большаков. «Давай сюда». Гроза явно миновала, он уже не злился, и разговор принял деловой тон. Однако направление данного разговора меня не устраивало, поэтому я сказал «не дам». Я отрицательно покачал головой, и от этого моего покачивания тараканей и усики цветка летучей мыши начали покачиваться вместе со мной. Вот так мы и стояли в коридоре и покачивались. «Не дури, Бубнов!» Усталым голосом сказал Бышаков. «Я, конечно, оценил твои бойцовские качества, но сейчас не место и не время. Давай сюда!» «Иван Григорьевич», — ответил я. «Я не понимаю, зачем отдавать проект Александрову, чтобы он доложил его Сталину, если вы можете сделать все это намного лучше?» «Потому что я не хочу связываться с Александровым из-за ерунды!» Опять зрел Бышаков. «Мало мне его интриг и обвинений!» Так еще из-за такой херни опять начнется. Мой проект не ерунда и не херня. Возмутился я, а Изольда Мстиславна сердито дернула меня за рукав и отобрала цветок. Муля, устало потер виски Большаков и тихо сказал, понизив голос почти до шепота. По сравнению с тем, что Александров твоит, твой несчастный проект – это самое, что ни на есть ерунда и херня. Иван Григорьевич, твердо сказал я, этот проект в будущем принесет такие доходы и преференции что мало кому и снилось. — Я же не спорю, — вздохнул Большаков, — но это будет когда-то, в будущем, до которого мы можем и не дотянуть, понимаешь? Я понимал, но отдавать проект все равно не собирался, поэтому предпринял последнюю попытку. Давайте так, вы сегодня с утра докладываете мой проект Сталину, чтобы он остался нам, а я буквально за месяц уничтожу Александрова. — Нет, Моля, — поморщился Большаков, — даже не думай, убийство не наш метод. «Никого убивать я не буду. Я полностью уничтожу его репутацию, Иван Григорьевич», — твердо пообещал я. «Причем так, что там камня на камне не останется. Ни у него, ни у его шайки. Разотру их всех. Его даже дворником после этого не возьмут». «Как?» — глаза Большакова заинтересованно блеснули. Он уж подался вперед. «Рассказывать ему мой план я не собирался. Но и не сказать ничего тоже было нельзя. Поэтому, чтобы не быть голословным, я сказал». «Вы же, наверное, знаете, что я из семьи нескольких поколений ученых?» Большаков кивнул и с недоумением посмотрел на меня. «Да, я читал твое дело». «А среди ученых секретов друг от друга мало?» И я с загадочным видом умолк. «Ах, вот как!» — пробормотал Большаков. «Зачем-то посмотрел на потолок, а потом уж на меня. А если не получится?» «Сто процентов получится», — пообещал я. «Информация стопроцентная. Мне только нужно время, чтобы компромат собрать». Ну, чтобы он не отвертелся. Я несколько актеров подключил. Будем ловить на живца». Лицо Большакова приобрело заинтересованное выражение. Даже Изольда Мстиславовна навострила уши. Поэтому я сказал категорическим тоном. Но сейчас я ничего рассказывать не буду, Иван Григорьевич. Вдруг что-то сорвется. А так вы вообще не в курсе были. Расскажу потом. Обещаю. «Ты думаешь, может сорваться?» Поморщился Большаков. «Нет, я так не думаю», — покачал головой я но и исключать вероятность не надо». Большаков умолк. По его лицу было видно, что внутри него шла нешуточная борьба. Я стоял и молча ждал. А внутри меня аж все бурлило. От результата его раздумий зависело все. Наконец я не выдержал и перевел красноречивый взгляд на Изольду Мстиславовну. Она нахмурилась и сделала вид, что она здесь вообще случайно оказалась. Тогда я многозначительно посмотрел на цветок летучей мыши и криво усмехнулся. Изольда Мстиславна заволновалась. Я опять криво усмехнулся, даже еще более криво, чем в первый раз, и еще более многозначительно. Старушка мой намек поняла и вмешалась. «Ванечка», — сказала она обволакивающим материнским голосом, совершенно не стесняясь меня и давая понять, что я здесь свой, — соглашайся. Если все сорвется, то ты ничего не теряешь. Но поругает тебя Иосиф Виссарионович немножко. Так в первый раз, что ли? Ты у меня мальчик умненький и найдешь, что ему сказать. Но сам подумай, если все получится. Ты же какой проект будешь возглавлять? И от этого негодника избавишься. Давно пора. Сколько можно ему тебе нервы делать?» Большаков долгим-долгим, нечитаемым взглядом посмотрел на Изольду Мстиславовну, и она убежденно добавила. «А мулечка поможет. Я верю, что у мулечки все получится». И при этом она взглянула на меня так, что я понял, что лучше бы у меня действительно все получилось. Большаков помолчал еще какое-то время. Затем тяжко вздохнул и хрипло сказал. «Проект у тебя с собой?» «Да», — с готовностью ответил я. «Две недели», — вдруг прищурился он. «Что две недели?» — не понял я. «Ты должен уничтожить его за две недели», — медленно сказал Большаков. И я почувствовал, как сердце аж ёкнуло «Две недели и ни дня больше, понял?» «Понял». Вздохнул я, кляня себя, что влез во все это. «Ну, пошли тогда. Будем доклад писать». Он посмотрел на часы и скривился. «До утра надо кровь из носа успеть». «Доклад я написал». Опять ответил я. «Вам нужно только глянуть. Может, где подкорректировать надо будет». «Ну вот видишь, Ваня, как все хорошо получается». Радостно засуетилась Изольда Мстиславовна, крепко прижимая к груди цветок летучей мыши. «Идите в кабинет». А я сейчас вам чайку принесу, с сахаром и с ушками. За часик вполне управитесь Мы просидели в кабинете долго. Тщательно выверяли каждую фразу. Спорили. Я все же доказал, что большую часть нужно оставить. Соглашался только с тем, если в каких-то местах идеологическая часть была слабовата, и ее можно было трактовать и так и сяк. Изольда Мстиславовна почти не ошиблась. Почти. Мы просидели три часа. «Все!» – хлопнул по папке Большаков и устало велел. «Всем спать!» Изольна Мстислава, на которую давно уже придремала на диванчике в кабинете Большакова, встрепенулась. «Во сколько мне прийти?» – спросил я. «Как обычно!» – помучился Большаков, с трудом распрямляя задеренявшую спину. «К началу рабочего дня!» «А вы же говорили...» «Ты считаешь, что я тебя к самому Сталину возьму?» – ехидно хмыкнул он. «Нет, но я думал подождать. На работе подождешь». Большаков поднялся из кресла и выключил настольную лампу. «У меня больничный!» — ляпнул я. «Что?» — скинулся Большаков. «Ну а что?» — развел руками я. «Я не хотел вас подставлять, Иван Григорьевич. Пришлось брать больничный!» Изульда Мстислава надобрительно хихикнула. «Тем более, что если мне заниматься Александровым в такой сжатый срок, то на работу ходить я не смогу, иначе не успею». Большаков задумчиво нахмурился, что-то подумал-подумал, затем сказал. «Ладно, будь дома» изольдом Мстиславовна тебе информацию передаст. А дома у меня был пионерский лагерь. Ну, не знаю, как еще по-другому можно назвать, когда вся комната плотно забита спящими людьми. Валентина спала на моей кровати. Вера, очевидно, чтобы они не забыли, притащила раскладушку от Беллы ко мне и устроилась в проходе. Но мало того, Жасминов бросил одеяло на пол и спал сейчас на полу. Одна Дуся развалилась на своем диванчике и оглашала все вокруг мощными раскатами храпа. Я убедился, что место мне здесь однозначно не найдется. И тихо-тихо, чтобы не разбудить гостей, взял покрывал и отправился в чуланчик Герасима, где прекрасно продрых до утра. Не знаю, может, дрых бы и дальше, все-таки чертовски устал, но разбудил меня переполох. Кто-то охал и вроде с кем-то переругивался в коридоре и на кухне. Я прислушался, голоса все знакомые, чужих вроде нету. Глянул на часы, время довольно позднее. Что случилось? Я выглянул с чулана Герасима. — Муля! — увидела меня Вера и вдруг громко закричала. — Вот он! Смотрите, вот Муля! Он вернулся, гад такой, прятался в чулане. На меня налетели всем скопом, принялись тормошить и дергать. — Ну, что там? — Муля, говори! — Расскажи! — Что с проектом? — Когда ты пришел? — Почему нас не разбудил? И дальше в таком вот примерно духе. Галдеж поднялся такой, что из бывшей комнаты Варвары Ложкиной выглянул новая соседка и сразу спряталась обратно. «Так!» — повысил голос я, и, видя, что меня все равно никто не слушает, громко рявкнул. «А ну-ка, тихо!» Все так и продолжали причитать и голдеть Дуся, Вера, Валентина, Жасминов и даже присоединившийся к ним Белла. «Молчать!» — повторил рык я, и, наконец-то, все заткнулись. Я обвел глазами притихшую банду и сказал. «Все хорошо. Подробности у меня в комнате через пять минут. Без лишних ушей!» Я выразительно кивнул на дверь Ложкиной за которые явно шуршали, прислушиваясь к нашему разговору. «Дайте хоть умоюсь, схожу!» Как бы там ни было, но банда у меня была дисциплинированная. Поэтому все потихонечку, небольшими группками, устремились ко мне в комнату. Когда я вернулся к себе, все уже чинно сидели у стола, пили чай и смотрели на меня с ожиданием. Одно место было свободным. Явно для меня оставили. «Ну что?» — первый не выдержала Дуся. «Большакова уговорить получилось». С улыбкой сказал я. Ох, какой сразу визг поднялся. Все смеялись, пищали, кричали, перебивали друг друга и хвастались, что, дескать, вот они точно знали, что все получится, и никак иначе. Угу, угу, я бы тоже хотел так думать. Пока восторге продолжались, я сел за стол, налил себе в чашку крепкого чаю, добавил сахару, неторопливо размешал ложечкой и принялся основательно уплетать свежий дусин пирог с чем-то непонятным, но зато очень вкусным. То ли картошка с сыром, то ли еще что-то. Кто же их женщин поймет, если продукты закончились, а начинку для пирогов сочинить срочно надо. Да еще и так, чтобы поразить всех кулинарным мастерством. Я начал уже второй кусок, когда наконец все вспомнили обо мне. «Расскажи», – потребовала Валентина, и я с сожалением отложил недоеденный пирог и начал рассказывать. После слов о том, как Изольда Мстиславовна поддержала меня, и как Большаков сразу же согласился, стоило ей меня поддержать, Опять поднялся крик и визги. Так что я успел доесть не только второй кусок, но съел даже третий. — А потом что? — опять вспомнила обо мне Вера и забросала вопросами. — Что он сказал? Когда к Сталину пойдет? Тебя он тоже к Сталину возьмет? — Так. — махнул я рукой, словно дирижер. И все моментально затихли, а я пояснил. Прямо сейчас, в этот момент, Иван Григорьевич делает доклад Сталину. По проекту. — А когда ты узнаешь результаты? — спросил Жасминов. — А он точно не отдаст Александрову? — вскинулась Белла. — А он не отдаст этот проект кому-то другому? — влезла Валентина. Я опять махнул рукой. Дождавшись тишины, сказал. — Мне сообщат сюда, надо дом. Александрову не отдаст. И другим не отдаст. — А на главную роль? — начала опять выяснять подробности Белла, но тут дверь позвонили. На правах старшей и моей помощницы Дуся подскочила и вышла из комнаты. Поцарилось молчание. Все сидели и лишь переглядывались. Глаза у Валентины налились слезами, губы дрожали, видимо, от волнения. Уши у Жасминова стали пунцовыми. Валентина сидела вся красная Белла хмурилась и нервно теребила карман халата, где обычная у нее была пачка с сигаретами. Мне вдруг тоже остро захотелось курить. Наконец, там, снаружи, дверь хлопнула и вернулась Дуся. В руках она держала запечатанный конверт. — Тебе просили передать, — севшим от волнения голосом сказала она и протянула его мне. Я машинально повертел конверт, он был без подписи. «Ну давай же, раскрывай!» Не выдержала Валентина. Все остальные сидели, затаив дыхание. Я разорвал конверт и вытащил записку. Там аккуратным каллиграфическим почерком было написано. «Все прошло удачно. Приходи сегодня в то же самое время. И подпись «Кориантес».